Примечание. В обе книги, изменившие жизнь брата Костяшки, написаны кэт и Камило. Называются они «Волшебное приключение Эдуарда Талана» и «История отчаянного». Обе прекрасны. Как могли они убедить Костяшки бросить преступную жизнь и вернуться в мир добра и надежды за 10 лет до публикации, я не знаю. Могу только сказать, что жизнь полна загадок, и магия мисс Камило, возможно, как-то с этим связана. Од Томас.